Глава 49. Ненависть Тут необходимо заметить, что с прозой происходят явления, которые можно сравнить с тектоническими. Короче, произошло известное прозотрясение, которое привело к полному исчезновению этой главы, кроме первой фразы «пласт прозы рухнул», «сжатый» и так далее. — Я что-то ненавижу, а что именно? — позабыл, — обмолвился однажды лоцман Кацман.